Глава двенадцатая. Бог знает, где он бродил, что делал целый день, но домой вернулся поздно ночью. Хозяйка первая услыхала стук в ворота и лай собаки и растолкала от сна Анисию и Захара, сказав, что барин воротился. Илья Ильич почти не заметил, как Захар разделывал, стащил сапоги и накинул на него халат. — Что это? — спросил он, только поглядев на халат. — Да.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 Как хозяйка и акулина пошли на рынок, как мелькнул пакет мимо забора. Ни петухи, ни лай собаки, ни скрип ворот не могли вывести его из столдняка. Загремели чашки, зашипел самовар. Наконец, часов в 10:00 Захар отворил подносом дверь в кабинет, легнул по об окновению назад ногой, чтобы затворить её и по об окновению промахнулся, но удержал однако шподнос. Наметался от долговременной практики, да притом знал, что сзади смотрит в дверь Анисия.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 и заснул свинцовым безотрадным сном. Уже было за полдень, когда его разбудил скрип двери с хозяйской половины. Из двери просунулась обнажённая рука с тарелкой, на тарелке дымился пирог. Сегодня воскресенье, говорил ласковый голос. Пирог пекли, не угодно ли закусить? Но он не ответил ничего. У него была горечка.